Глава 20. Безопаснее места нет. Блин, мне показалось, что того сейчас хватит удар. Он сначала побелел, потом покраснел, потом опять побелел. В натуре хамелеон какой-то. «Сколько?» – шепотом поинтересовался он через минуту, когда к нему вернулся нормальный цвет лица. «Я не ослышался. Может, тридцать тысяч?» «Не, триста штук». «Один процент мой?» – как-то на удивление робко уточнил он. «Один процент твой!» – кивнул в ответ. «Да без вопросов, мужик, ты не переживай, я не кидаю, и тужев еще никого не обманул, репутация превыше всего!» «Правда, на сто процентов!» «А сумма-то какая у него будет, если выиграю?» «Вообще, я даже не подумал, это больше миллиона коинов, какой же оборот у незнакомого мне букмекера Бестужева!» «Будет», – уверенно заявил он. «Правда, 80 «Хорошая штука эта способность, в который раз убеждаюсь. 300 тысяч коинов перекочевало из моего инвентаря в инвентарь ворона, и тот, подав мне на прощание руку и еще раз сообщив, чтобы я не вздумал проиграть, удалился». «Поставлю на тебя еще двадцатку, раз ты так уверен в себе». Кинул он мне в спину, когда я уже уходил. Я вернулся к дисциплинированно ждущим меня товарищам, и мы отправились на занятия. Последним уроком была химерология, и сегодня Понятовский вроде обещал провести несколько боев с монстрами. Когда мы вошли в загон, где помимо арены располагались клетки с тварями, препод нас уже ждал. Как обычно, остановил свой взгляд на мне и кивнул, только я удостаивался такой чести. «Все из-за того разговора?» Нагнал там загадочности, блин. Но на этот раз, к моему удивлению, он меня не трогал. По какому-то странному совпадению не трогал и тех, кто со мной участвовал в той вылазке в метро. Но остальным досталось от него сполна. Только вот я уже видел, что мои занятия явно не проходят даром. Да и сам поляк был заметно удивлен тем, что практически все из группы справились с заданием. «Ну, правда, монстры, выпускавшиеся им на арену, были в основном девятого-десятого уровней, чем-то смахивающие на тех самых кабанов, с которыми я встретился в свои первые дни в этом мире. Они все равно были довольно агрессивными и для неподготовленных противников весьма опасными, поэтому на занятии постоянно дежурили целительницы-старшекурсницы. На этот раз, кстати, знакомые мне сестры Одинцовы». Блин, последнее время прямо-таки сплошные совпадения. Но, несмотря на это, студентам досталось неслабо. Лишь половина группы отделалась мелкими царапинами и укусами, остальные погибли бы без хилов. И даже с ними многие остались после урока с травмами, которые восстанавливать будут еще не меньше недели. Понятовский, правда, даже как-то расстроился. Видимо, хотел, чтобы кто-то из нас все же умер». Естественно, состав монстров, подопечных химеролога, существенно уменьшился. По итогу занятия большинство из нас получили по минус баллу, а некоторые и по минус два. Нужно что-то с этим делать, иначе мы безнадежно отстанем от Беты и Альф. Мне показалось, что препод что-то хочет мне сказать, но так и не решился, а мы отправились в общагу. Но через два часа у нас должна быть уже ставшая традиционной тренировка». Я показывал всем, что от заклинаний можно увернуться или заблокировать их. Например, с потоком огня справляется поток воды, а против огненных шаров хорошо работает ледяная стена. Конечно, не все изучили эти заклинания, но каждый мог подобрать что-то из своего арсенала. Также учил их правильно попадать своими заклинаниями. Эти молодые мажоры и бездельники даже не понимали, что нужно стрелять на опережение, если цель двигается». И можно отходить назад, если враг идет на тебя. К сожалению, обучить их всему, что я могу делать сам, у меня не получится. Мне легко использовать системные навыки, так как я древний. Мы ближе к системе, так сказать. Все получается на подсознательном уровне. А вот следующим поколениям эти навыки даются сложнее. Но упорные тренировки, терпение и настойчивость позволяют достигнуть моего уровня и даже выше». Пожалуй, это было самым полезным выводом для меня самого. Я решил, что мне тоже нужно тратить больше времени на обучение, неважно, самостоятельно или нет. Именно поэтому я задержался в саду после общей тренировки и отрабатывал навыки на каменных манекенах, которые мы соорудили как раз для этих целей. Особо ничему новому не научился, но использовать заклинания я стал чуть быстрее, уменьшив паузы между ними. На улице начало темнеть, и я решил вернуться в общагу, но тут меня охватил какой-то иррациональный страх. Я, не раздумывая, бросился на землю. В следующий миг почувствовал, как что-то рассекло воздух над моей головой. Резко откатившись в сторону, я вскочил, одновременно вызывая засранца. «Ай бы, ну тыс!» – возмутился тот, отражая своими руками удары кривых сабель двух нападавших. «Смуглые, гибкие, узкоглазые, ассасины!» «Равиль Фитаров, наемник, 34 года, класс, ассасин, уровень 27-й. Фазиль Искандер, наемник, 38 лет, класс, ассасин». Ассасины заметили, что я встал, и один из них, который Искандер, ушел в инвиз. После этого появился передо мной, размахивая саблями. Я отпрыгнул и врезал почти в упор огненным потоком, несмотря на свою скорость, Противник явно не ожидал от меня подобной прыткости и отлетел в сторону, выпустив из рук мечи. Здоровье его сразу снизилось на 20%, и закрепляя свой успех, я обрушил на него поток молний. Когда тот выбрался из сверкающего и шипящего дождя, здоровье у него уже было процентов 30. Да и надо признать, выглядел он потрепанным. Весь в ожогах, ранах, а легкая броня в дырах. Тем не менее, боевой пыл его не угас. Рыча от боли, он метнул в меня крутящиеся железные звезды. Я в этот момент достал щит имбы, но они свободно прошли через него. В последний момент я все же ушел с линии удара, но несколько звездочек меня зацепили. Они оказались острыми, как бритвы, и в результате разрезали мою куртку и вспороли кожу. Брызнула кровь и появился дебаф. Отравление ядом, лихорадочное страдание, урон здоровью 1 единица раз в 10 минут, штраф к исцелению 100%, время действия 3 дня. Вот же хрень, яд не опасный, но очень неприятный, медленно, но долго снижает здоровье, а самое страшное, это штраф к лечению. Как я понял, меня теперь вообще невозможно лечить. Противному ассасину на его сюрикены я ответил молнией. На этот раз мой противник оказался шустрее и переместился мне за спину. Я тоже не стоял на месте и вновь ушел с линии удара. Запустил в него огненные шары поток огня. Ассасин ушел в инвиз и умудрился уклониться от заклинаний. В общем, наш бой напоминал мне какие-то сумасшедшие пляски. Но вот только я чувствовал, что мой соперник явно опытнее и выносливее, и надолго меня вряд ли хватит. Тем временем его товарищ никак не мог справиться с засранцем. Тот явно поставил своего противника в тупик. Удары он выдерживал без проблем, но и ассасин также уклонялся от атак засранца. Почти такое же положение, что и у меня. Складывалась какая-то патовая ситуация. Причем я уже чувствовал растерянность ассасинов. То, что они не ожидали подобного отпора, было ясно как божий день. Вот только кто их послал? Я, конечно, больше склонялся в сторону Нарбекова, к тому же имена были говорящими, только вот опять прокол, они же не знали, что я вижу их имена и уровни. «Ой, Нарбеков, теперь ты точно не уйдешь живым с дуэли!» «Дай мне управление, дай!» – долбился в голове имба. «У меня есть некроманский меч, сейчас всех замочим!» «Какой, блин, меч, совсем охренел, вообще спалить нас хочешь!» Возмутился я, вновь награждая прыгающего вокруг меня ассасина молний. Кстати, мой противник еще несколько раз метал в меня свои звездочки-сюрикены, но я уже был готов к этому и вовремя уклонялся. Заморозить его, чтобы прекратить беготню, у меня никак не получалось. Мое здоровье тоже стало понемногу убывать. Я не мог даже достать антидот из инвентаря, хоть и не уверен, что он сработает. Ассасин просто не давал мне этого сделать». «Я уже было хотел поддаться на настойчивые просьбы имбы и отдать ему управление, так как дело, что называется, запахло керосином. Но тут пришла помощь. В моего противника врезалось несколько огненных шаров. В того, что сражался с засранцем, ударила молния. Вреда ему она особо не нанесла, но заставила отвлечься, и в этот момент он пропустил мощный удар кулака моего питомца». Голем почувствовал близость победы, и движение молотобойца просто вколотил беднягу ассасина в землю. Правда, тот все же каким-то чудом умудрился уйти в инвиз, но лишь для того, чтобы исчезнуть. А вот его товарищу так не повезло. Воспользовавшись поддержкой, кстати, это оказалась практически вся группа Гамма, и тем, что Искандер замедлился, я наконец сумел отправить в него заморозку, Подействовала она на него не полностью, но все-таки заставила на короткое время остановиться. Это и оказалось для врага роковым. Мы просто банально задавили его толпой. Вскоре перед нами лежало обгорелое, изуродованное тело убийцы. Я отозвал засранца, и, как всегда это бывает, вовремя появились местные охранники с жарвом и Добровой. Так вот и захотелось сказать им, что, мол, и где вы ходите? Хваленая академия, блин, куда никто не может проникнуть – а фактически настоящий проходной двор. Что здесь произошло? Выпалило Доброва, когда нас окружил с десяток охранников. Раскольников, я и не сомневалась, опять переполох устроил. Уважаемый декан, перебил я ее и, не дав ни слова сказать, изложил свою версию произошедшего. И, наконец-то, увидел декана растерянный, как и Жарова. А вот охранников явно смущенными и виноватыми. По-твоему, мы должны поверить в это? «На нашу территорию никто не может проникнуть самостоятельно». Стояла она на своем. «Понятно, сложно признать себя неправой». «Но вы же сами видите тело», – не удержался я. «Что за тон, молодой человек? Минус два балла за дерзость и еще минус десять баллов за суету, что вы здесь устроили». «Погодите, Людмила Ивановна», – вступил в разговор Жаров. «Давайте сначала установим личность погибшего. Вдруг кто-то действительно проник на территорию Академии». Ему кто-то мог помочь. Устанавливайте. Но даже если это наемные убийцы или кто они там, почему именно Раскольников? От этого парня слишком много проблем. Думаю, до конца семестра он не доживет. Мрачно произнесла она и ушла. А вот это уже на угрозу похоже. Да что я ей такого сделал? Взъелась на меня истеричка. Секса ей не хватает, философски заметил имба. Жаров распорядился унести тело ассасина, после чего обратился к студентам. «Мы во всем обязательно разберемся», – заверил он. «Будет проведено тщательное расследование. Виновные будут наказаны, а вас, Раскольников, хочу лично поблагодарить за проявленную отвагу и стойкость. Десять баллов вам и по два всем, кто пришел на помощь. Таким образом, мы сильно сократили отставание от других групп, но до паритета еще далеко». «Неожиданно» пробормотал Потемкин, провожая взглядом тело ассасина. «А что случилось-то? Кто это вообще напал?» «Думаю, что нарбековские наемники», – сообщил им я. «Да ладно!» – неверяще уставился на меня Некрасов. «Да, он тоже участвовал в бою, да и вообще показал себя неплохо». «Если ты это знал, почему Добровы не сказал?» – поинтересовалась Вересаева. «И она бы поверила», – скептически хмыкнул я. «Сильно в этом сомневаюсь, да и это только мои предположения. Доказательств-то нормальных нет. Ладно, пойдем уже, послезавтра, я думаю, поставлю под всем этим жирную точку. По пути я выпил антидоты разных типов и качества, но ни один из них не подействовал, яд по-прежнему меня медленно убивал и не давал вылечить. Тогда я решил заглянуть к преподавателю по защите от ядов. Тот принял меня, несмотря на позднее время». Преподаватели, в отличие от студентов, жили в отдельных домиках на территории академии. Эдакий коттеджный поселок, но очень компактный, хотя изнутри дома были немного больше, чем снаружи. Пространственная магия, мать ее! боюсь, я ничем не смогу вам помочь», – произнес Дольников. «Это очень редкий яд, используемый в основном в восточных странах. Антидот, если и есть, то его нужно искать где-то там. Но у меня через день дуэль» а яд еще три дня будет действовать». «Похоже, ваш противник не очень верит в свои силы», усмехнулся Кирилл, будто это ерунда какая-то. «Хотя, какое ему до меня дело? Ну, подумаешь, отравили». «Совсем ничего сделать нельзя», уточнил я. «Сожалею, но нет». Я подсчитал, что к бою с Нарбековым потеряю где-то половину здоровья. Не смертельно, конечно, но преимущество двойного с имбой здоровья у меня не будет», Хотя, если надеть кольца жизни, я частично компенсирую потери, но потеряю полезные навыки и силу магии. Разочаровавшись в нашем преподавателе, я отправился в свою комнату отдыхать. Войдя в академию, я столкнулся с Норбековым. Его растерянный вид был лучшим доказательством, что эти убийцы посланы именно им. «Что, козел, не получилось у твоих ассасинов?» шепотом сообщил ему, наклонившись так, чтобы никто эти слова больше не слышал. «Вот их я закопал, а в воскресенье тебя закопаю, ты поживи еще денек». Но он на мою провокацию не поддался, только прошипел сквозь зубы что-то на своем языке, явно нелицеприятное, а я с немного облегченной душой прошел мимо. В субботу занятия проходили в обычном режиме, на совместных с Нарбековым... Тот не сводил с меня загадочного взгляда, переполненного злобой и страхом. Но ничего так и не сказал мне за весь день, что было даже непривычным. Да и вообще, он был очень нервным и замкнутым. Даже со своими дружками не разговаривал. Мне же с каждым часом становилось все хуже. Я терял по 6 единиц здоровья в час и 144 за ночь. Это не считая двух сотен хитпоинтов, что я потерял во время боя с убийцами. Тогда я окончательно решил снять с себя кольцо с телепортацией и кольцо невидимости, вместо них надев кольца на здоровье. Еще был амулет бессмертия Красного Барона, ассасины как-то обошли его защиту во время боя, но, надеюсь, у Нарбекова таких возможностей не будет. После такой жаркой схватки я решил в субботу тоже тренировку не устраивать, мы просто собрались на поляне и вместе проанализировали наши действия в бою». «Неплохая тема, скажу я вам. Как я заметил, вообще любой бой сплачивает народ лучше любых призывов и лозунгов. Поэтому в воскресенье после завтрака, когда я отправился на ринг, со мной помимо Сони и друзей шла вся группа. Дуэль проводили там же, где погиб Голицын. Весьма символично. Встретил меня Нарбеков со своими прихлебателями, как обычно, высокомерно презрительно, но вот оскорблять больше не пытался». Мне вообще показалось, что он меня просто боится». «Да сыт он», – коротко высказался имба. «Видно же, а сдать назад не может. Сразу весь свой авторитет у прихлебателей потеряет». Да, но ну это и ежу понятно». Кстати, как и обещала, на дуэль помимо Жаровой появилась и Людмила Доброва. Декан как-то странно смотрела на меня, что дало имбе повод опять высказать целую серию двусмысленных фраз в ее адрес. Кроме них, на дуэль еще приперся и Понятовский, стоял он с невозмутимым лицом, так что понять, как он относится ко всему этому, было абсолютно невозможно. Пора! Жаров подозвал нас вместе с Нарбековым и окинул внимательным взглядом Что-то ты неважно выглядишь, заметил Марат, приболел что ли? Было даже неясно, насмехается он или серьезно интересуется моим здоровьем, похоже, ему не доложили об отравлении, и он пытается выяснить все сам. «Внешне я не подавал никаких признаков отравления». «На тебя меня еще хватит», – буркнул я. «Ну это неинтересно даже. Может, перенесем дуэль?» – предложил он. «Чтоб ты новых убийц нанял, хрен тебе. Давай сейчас разберемся во всем». «Как знаешь». – пытаясь скрыть страх, ответил Нарбеков. «Правила знаете?» – уточнил Жаров. Мы кивнули. «Тогда к бою!»